Глава тринадцатая. Рубиновый шпиль. Дни летели один за другим. И вот наступил октябрь. Василиса начала привыкать к новой жизни. Пять дней в неделю она училась в школе, посещая занятия на начальном круге. Рисовала детали часовых механизмов, изучала историю часов, читала книги об открытиях и свершениях знаменитых часовщиков, где не без некоторого удивления нашла знакомые имена. Нортон Огнев и Константин Лазарев. Оказалось, что ее отец многое сделал для хронологии. Например, придумал самый простой путь перемещения во временной разрыв. А отец Ника был знаменит тем, что собирал вручную уникальные механизмы, призванные облегчить перемещение во времени любому человеку, не только часовщику. На эфирологии господин Крафт начал показывать кое-что поинтереснее. Ученики пробовали передвигать предметы не только во времени. но и в пространстве. Дети оставляли свои сумки в башне, потом шли в мастерскую, где пробовали их притянуть с помощью стрел. Вначале надо было создать новую временную ветку. Василиса представляла в уме, что она пришла в этот класс вместе с сумкой, а не без нее. Получалось, что девочка моделировала новое будущее для своей сумки. При этом надо было вычислить точное время эксперимента, чтобы знать, на сколько минут отматывать прошлое передвигаемые вещи. Но когда сумка наконец-то появилась у нее на столе в мастерской, радости Василисы не было предела. И господин Крафт опять поставил ей 12 баллов. Девочка подозревала, что на самом деле учителю нравится ставить ей хорошие оценки, даже когда у нее что-то не получается. Может, от этого у него становится легче на душе. Василиса перезнакомилась со всеми одночасниками, но ни с кем так и не подружилась. Ребята вскоре узнали, что она действительно дочь самого Огнева, та самая ключница, и теперь относились к ней с каким-то опасением. Но девочка не обращала на это внимания, ей хватало общения со своими лучшими друзьями. Василиса, Ник и Захара проводили много времени в ЦАПФе, где Данила учил их собирать простые часовые механизмы, а они помогали ему с бортовым хронометром для часолета. Иногда они вспоминали о Фэше. В основном, забывшись о нем, заговаривала Захара. У остальных ребят тут же мрачнели лица, поэтому тему обычно прекращали. Несколько раз Василиса робко просила Захару передать брату привет, но ответного так и не дождалась. В конце концов девочка разозлилась и решила больше не думать о Фэше и его странном поведении. Каждую неделю Василиса ходила в Звездную башню на уроки к Астариусу, но совместных занятий с ключниками больше не было. Великий часодей объяснил Василисе, что теперь будет проводить для нее индивидуальные занятия, чтобы больше внимания уделить ее дару, часовому флёру, действия которого, признаться, он был бы весьма непрочь лицезреть. Девочка старалась изо всех сил, ведь ей очень хотелось доказать учителю, что он не зря обучает ее высшему часодейству. Но, к сожалению, сколько она не хлопала в ладоши, таинственные цифры часового флёра не хотели проявляться вокруг нее. Василиса каждый день делала специальные упражнения, призванные сосредоточить ее внимание на этой задаче. И все же девочке так и не удалось удивить Астариуса. В конце концов они договорились, что как только часовой флер проявится, Василиса незамедлительно сообщит об этом учителю через часовой браслет. Как назло, ближе к концу октября погода испортилась, и теперь целыми днями лил дождь. А хуже всего было то, что вот уже вторую неделю Девочка жила в Голубиной башне одна. Захарра получила письмо от Рока с требованием немедленно прибыть в Змеулан. «Наверное», — поделилась она с Василисой, дело в их скором путешествии во временной разрыв». Как назло, никто же уехал. Отец взял его с собой в одну из своих рабочих поездок на фабрику «Золотой механизм». Конечно, Василиса переписывалась с друзьями по часовой почте, но ей все равно было очень одиноко. Вечерами... Слушая завывание ветра за окном, она часто доставала из корзины голубое яйцо и подолгу согревала его в ладонях. Захарра говорила, что тепло человеческих рук должно ускорить процесс созревания будущего луноптаха. Прошло уже больше трех месяцев, но голубую скорлупу украшало всего лишь несколько едва заметных черных трещинок. Помимо прочего, Василиса все чаще проводила время в своем личном уголке, уютной долине с водопадом. И там... Сидя на берегу, читала книги по часодейству, что-нибудь рисовала или от нечего делать кидала камешки в прозрачную воду. Девочка все чаще вспоминала о Диане, и ее сердце принималось болезненно ныть. Время шло, и, кажется, никто не собирался расчесовывать бывшую железную ключницу. Даже Ник больше не заговаривал об этом. Казалось, он уже смирился и больше ни на что не надеялся. Старший Лазарев видел настроение сына, поэтому и старался развлечь его... Интересными поездками. Утро в пятницу началось с яркого солнечного луча, пробившегося сквозь чердачное окно голубиной башни. Василиса посчитала это хорошим знаком. И действительно, как только она умылась и почистила зубы, часовой браслет негромко звякнул. В часолист Василисы пришло письмо от ее отца. Нортон старший сообщал, что он вернулся из поездки и вечером собирается забрать всех детей домой. А завтра, в субботу, Они отправятся с важной дипломатической миссией в Черодол, где состоится праздник Листопада. Василиса воспрянула духом. Может, часовщики наконец-то помирятся с феями и спасут общими усилиями Диану? А вскоре пришло письмо от Ника, в котором он сообщал, что они с отцом тоже приедут к феям на грядущее торжество. Прочитав это сообщение, Василиса даже запрыгала от радости. Она скоро увидится с Ником, а еще наверняка увидит Белую Королеву. А может, и Фэш тоже поедет к феям, он ведь серебряный ключник? Как только она об этом подумала, пришло еще одно письмо. От Захары. Девочка сообщала, что драгоццы действительно собираются на этот праздник в качестве делегации от духов Осталы. Ровно в семь часов вечера Василиса, сгорая от нетерпения, мерила большими шагами пространство возле главных ворот воздушного замка. Сегодня в школе у нее было всего лишь три урока — математика, часология и ювелирное искусство, где ученики два часа рисовали узоры для гравировки циферблатов карманных часов. Поэтому у Василиса оказалось достаточно времени, чтобы собрать сумку-таймер и даже заскочить в ЦАПФу, поболтать перед поездкой с веселым и неунывающим Данилой. Мальчик просил передать Фэшу привет и сказать ему, что тот — самый настоящий гад и предатель их общего дела, если вдруг он еще сам не знает. Василиса обещала подумать над формулировкой этого привета, справедливо полагая, что среброключник наговорит в ответ еще худших слов, а это ее совсем не устраивало. Тем более, если она будет ругаться с Фэшем, то уж как-нибудь сама подберет подходящее выражение. К счастью, сегодня дождь не предвиделся, хотя все небо опять затянуло плотной пеленой туч. Да и не переставая, с надрывом дул холодный ветер. Предвестник скорой зимы поднимал сухие выцветшие листья, и кружил их над самой землей. Немного в отдалении от ворот замка располагалась небольшая каменная набережная. Можно было сидеть на одной из лавочек и смотреть на море. Василиса бы с радостью умостилась где-нибудь на перилах каменной лестницы, спускающейся к песчаному берегу. Но там уже были Марк, Норт и Дейла, тоже приготовившиеся к отъезду. Возле них стояли точно такие же сумки-таймеры, как у Василисы. Троицу окружала большая толпа школьных друзей и почитателей. Все они оживленно беседовали между собой, причем дискуссией явно руководил Марк. Через несколько минут Василиса поняла, что, по всей видимости, разговор идет о ней, потому что золотой ключник довольно часто тыкал пальцем в ее сторону, и после этого тут же раздавались взрывы смеха. Девочка решила не обращать на это внимания, и, подперев внешнюю стену замка, принялась читать книгу «Числа простые и сложные», которую на последнем уроке дал ей Астариус. он объяснил василисе что для прямого вызова часового флора ей надо лучше понимать числа ведь число это самое простое и в то же время самое важное математическое понятие кроме того он задал ей надо много интересных логических задач и девочка сгорала от нетерпения поскорее приступить к их решению она должна научиться вызывать этот дурацкий часовой флор василиса переживала что если у нее так и не получится а стариус выгонит ее из звездной башни Страшно даже представить, как же это обрадует Елену. Василиса поплотнее закуталась в теплую накидку и постаралась сосредоточиться на книге. Но вскоре девочке пришлось отвлечься. Неожиданно раздался гром, словно начиналась гроза, и небо на миг потемнело. В беспокойстве она подняла голову, выискивая причину возможного бедствия. Да так и застыла с открытым ртом. К воздушному замку приближался невиданный кортеж, состоявший из четырех стальных повозок, запряженных черными малевалами с ярко-огненными, развивающимися гривами. Среди зрителей, наблюдавших прибытие диковинных гостей, послышались восторженные охи и ахи. У каждой повозки были огромные, в полтора метра каждая, механические крылья. Издавая легкий скрип, они плавно балансировали на ветру. С большим интересом рассматривая крылья, состоявшие из тонких железных перьев, Василиса переместила взгляд на седаков и тут же округлила глаза. В первой повозке она увидела Нортона старшего и, конечно же, Елену. На них были надеты теплые кожаные пальто и меховые шапки, словно они прибыли с Северного полюса. Конечно, Василиса очень обрадовалась отцу, хотя не собиралась это ему показывать. Впрочем, ей легко удалось изобразить равнодушие, ведь рядом с ним сидела Елена. Неужели она тоже собралась? на праздник листопада. Василиса раздраженно перекинула через плечо свой рюкзак и неохотно приблизилась к кортежу. Норт, Дейла и Марк уже взгромоздились на вторую повозку. Завидев дочь, Нортон-старший кивнул ей и сообщил, обращаясь ко всем сразу. «Наши планы немного изменились. Я решил, что мы не будем заезжать домой. Завтра мы поедем в Чародол, поэтому нет смысла делать большой круг. Думаю, будет лучше выехать к феям из Острограда. поэтому сейчас мы поднимемся в рубиновый шпиль. Госпожа Мартинова была так любезна, что пригласила нас всех в гости и будет рада показать вам свой замок». Прищуренный взгляд Елены говорил об обратном. Во всяком случае, вряд ли она горела желанием проводить экскурсию по замку для Василисы. «Возможно, тебе так понравится рубиновый шпиль, что ты захочешь поселиться в нем», с усмешкой продолжил отец, обращаясь к Василисе. Красивое лицо Елены исказила загадочная ухмылка. Девочка в который раз поздравила себя с тем, что сделала правильный выбор, отказавшись жить в рубиновом шпиле. Все это очень здорово», — пробормотала Василиса. «А можно я не поеду?» Она глянула на отца с затаённой надеждой. «Я могла бы остаться в ратуше. Все равно Лазаревы тоже едут к феям». Взгляд отца стал ледяным. «Сядь возле Дейлы!» — приказал он голосом, нетерпящим возражений. «Сегодня ты отправишься в Рубиновый шпиль, где мы будем говорить с вами о предстоящей поездке. Там будут все ключники. Двое из них специально приехали на день раньше». Василиса вскинула голову. «Неужели Фэш с Захарой уже находится в Рубиновом шпиле?» «Поторопись, милочка!» Елена зябко повела плечами. — Мы и так задержались из-за тебя. Василиса послала часовщице мрачный взгляд, скочила на подножку и плюхнулась на сиденье рядом с Дейлой, оказавшись напротив Марка. Только она спрятала сумку-таймер в небольшом багажном отделении под сиденьем, Елена звонко щелкнула пальцами. На всякий случай девочка вцепилась в боковые поручни и вовремя. По команде Елены малевалы взмыли в воздух и понеслись по кругу, набирая неимоверную скорость. Василиса чуть не заорала от восторга. У нее было ощущение, будто она летит на воздушных горках. Но девочка старалась сохранять невозмутимый вид, потому что Марк с ухмылкой наблюдал за ней. Рубиновый шпиль находился недалеко от воздушного замка. Малевалы с шумом и ржанием пронеслись над городской площадью. Василиса узнала вдалеке, хоровод башенок на крыше Лазаря, пролетели над чередой одноэтажных домиков, кварталом ремесленных мастерских, миновали огромный городской парк и уже тогда приземлились перед высокими воротами с ажурной кованной аркой. Судя по всему, замок окружал небольшой парк. Из-за высокого каменного забора, больше похожего на крепостную стену, виднелись желто-коричневые верхушки деревьев. «Ну все, Норт, держись, приехали к девчонкам!» Марк осклабился. «Здесь живут самые симпатичные часовщицы. Образованные, ухоженные и нарядные». Его взгляд скользнул по Василисе, машинально попытавшейся при этих словах пригладить волосы. Челка опять сбилась и лезла на глаза. Марк осклабился и презрительно хмыкнул. «Даже не пытайся произвести хорошее впечатление, Огнева. По тебе сразу видно, что ты воспитывалась не в благородном доме». «По тебе тоже», — огрызнулась девочка. А сама вдруг подумала, что ничего не знает о Марке, где он живет, кто у него родители. Но, если честно, не особо-то и хотела узнать. Тем временем Дейла тоже достала зеркало и украдкой посмотрелась в него, поправляя прическу. Марк первый спрыгнул на землю и помог Дейле спуститься. Та зарделась и от этого стала очень хорошенькой. Василисе вдруг пришло в голову, что сестра выглядела бы куда симпатичнее, если бы почаще улыбалась, а не кривила губы, как обычно. Норд последовал за ними. Он с интересом глянул на замок и даже прищурился, словно пытался разглядеть толпы красавиц за его высокими стрельчатыми окнами. Василиса вышла из повозки последней и тоже задрала голову. По виду рубиновый шпиль напоминал связку игл. Высоченный дом из нескольких корпусов, в каждом из которых насчитывалось как минимум 10 этажей. В замке было много узких арочных окон, отделанных по периметру разноцветной кирпичной кладкой. По каждому этажу тянулся карниз, украшенный барельефами, лепниной и ажурной ковкой. Верх здания покрывала узкая конусообразная крыша, увенчанная тонким и острым шпилем, ярко сверкавшим в лучах заходящего солнца. Наверное, именно из-за этого шпиля Замок и получил такое название. Ворота открылись, пропуская прибывших, и вся процессия двинулась по дорожке, густо усыпанной гравием, к самому дому. «Ах, Нортон, Нортон!» — щебетала Елена, опираясь на руку старшего Огнева. «Ты так давно не было меня в гостях! Из-за всех этих ужасных событий долгих двенадцать лет! А ведь твоя комната по-прежнему ждет тебя! Я ничего в ней не меняла!» Она игриво улыбнулась ему, не забыв послать хищный взгляд Василисе, шедшей за ними. Возле самых дверей их встретил Мандигор. Елена с Нортоном прошли куда-то внутрь вместе с ним, а к каждому из детей кинулся слуга в красно-желтые ливреи. Несмотря на протесты Василисы, ее сумка тут же перекочевала к одному из них, невысокому и хмурому усатому парню, и девочке ничего не оставалось, как последовать за ним. К ее ужасу Этот слуга привел ее в ту же самую комнату, что и Дейлу. «О, нет!» — уже на пороге вырвался у нее горестный возглас. Сестра тут же поджала губы. «Не думай, что я обалдею от твоего общества!» — надменно произнесла она. «Отец очень долго упрашивал, чтобы я разрешила тебе сегодня переночевать в моей комнате». Василиса раздраженно фыркнула. Нортон-старший наверняка просто приказал. «Можешь даже не сомневаться», — произнесла она. «Твое общество меня тоже не радует». «Я хотела пригласить Маришку с подружками», — неожиданно произнесла Дейла. «Если у тебя есть хоть капля здравого ума, ты не будешь заходить сюда после торжественного ужина. Ну, не знаю, как минимум в течение трех часов». «И где это я должна быть?» — изумилась Василиса. «Мне что, просто слоняться по коридорам?» — Марк с Нортом тоже обещали прийти, — зловеще изрекла Дейла. — На твоем месте я бы поостереглась. Василиса снова фыркнула, показывая, что ей все равно. — На втором этаже есть большая библиотека, — менее уверенным тоном продолжила сестра. — Вряд ли ты встретишь там кого-нибудь вечером в пятницу, поэтому спокойно можешь что-то почитать. В ее голосе проскользнуло нечто похожее на отчаяние. Очевидно, она боялась, что из-за сестры испортится такой чудесный вечер в их крутой компании. Возможно, Дейла решила сегодня очаровать Марка и хотела, чтобы тот пребывал исключительно в хорошем настроении. Василиса прищурилась. В принципе, она все равно думала посидеть немного над задачками Астариуса, ведь вчера доли у нее точно не будет на это времени. Не переживай, сестричка, задумчиво произнесла она, я найду, чем заняться. После этого треклятого ужина. Лишь только Василиса переоделась в приготовленное для нее темно-зеленое платье, вышитое серебряными цветами, к счастью, вполне удобное, их с Дейлой позвали на прогулку по замку. Василиса очень надеялась увидеть драгоцев, но среди приглашенных их не оказалось. Зато в парадном холле уже стояли Маркс Нортом, Маришка и, конечно, Нортон-старший под руку с хозяйкой замка. Все выглядели вызывающе нарядно, словно на какой-то свадьбе. Впечатление усиливалось тем, что для сегодняшнего вечера Елена выбрала себе длинное серебряное платье, усыпанное мелким жемчугом, и казалась такой довольной, словно и вправду выходила замуж за Нортона-старшего. Сам отец Василисы тоже переоделся во фрачный черно-белый костюм, но вид имел такой, будто находился на поминках. Было заметно, что его раздражает вся эта торжественная суета. Марк с Нортом тоже щеголяли во фраках, чем изрядно повеселили Василису. Она решила, что они похожи на разряженных клоунов, сбежавших с циркового представления. Впрочем, у девочек, то и дело встречавшихся им по дороге, эти двое имели явный успех. Завидев Елену, ученицы мгновенно приседали в реверансах и получали в ответ от директрисы важный кивок. Как правило, девочки пропускали всю процессию вперед, а после, долго и с любопытством, глазели им вслед. На Василису их поведение подействовало удручающе. Она даже в страшном сне не могла представить, что когда-нибудь поклонится Елене. Но если бы она жила здесь, то, наверное, ей пришлось бы это делать. Представив это, Василиса в ужасе содрогнулась, заслужив удивленный взгляд, шагавшей рядом Дейлы. К счастью, госпожа Мартинова недолго водила гостей по коридорам замка. Очевидно, решив в первую очередь показать им верхние покои, где проживала она сама. В этой части дома находилось три спальни, пять гостиных, две столовые, шесть гостевых комнат, библиотека, гардеробная, оранжерея «Орхидей» и специально оборудованная бильярдная. Оказывается, Нортон-старший очень уважал эту игру. Роскошное убранство комнат потрясало воображение. Даже Василисе, не особо интересовавшейся подобными вещами, пришлось признать, что у Елены есть вкус. Все эти легкие шторы на окнах, множество каминов, забранных узорными кованными решетками, зеркала в изящных рамах, коллекции холодного и огнестрельного оружия на стенах, мягкие ковры с длинным ворсом, мозаичные картины, вазы, светильники и, конечно, часы. в фарфоровых, металлических или стеклянных корпусах они были повсюду, на каминных полках и столах, встроенные в мебель и статуи, нарисованные на стенах в виде фантасмагорических абстракций, вышитые на шторах и скатертях. В общем, если бы Василиса увидела такой дом на остале, она подумала бы, что его хозяин точно свихнулся на часах. — Ну, а сейчас я покажу вам библиотеку, — в очередной раз пропела Елена — развернувшись к гостям. Василиса, которая находилась с ней рядом, увидела, что даже серебряное платье-часовщицы было стянуто поясом, состоящим из череды повторяющихся циферблатов, украшенных по ободу жемчугом. На вырезе платья красовалась брошка в виде часов, прикрытых крыльями белой совы. Похоже, Елена все-таки была увлечена часами, сверхмеры даже для часового мира. Василиса не удивилась бы, если крышки унитазов в этом доме тоже имели стрелки и цифры. Библиотека оказалась небольшой, но очень уютной. Вдоль стен шли ряды полок с книгами, а посредине комнаты размещались два больших дивана, разделенных кофейным столиком. Елена предложила Нортону-старшему выпить чашечку кофе, но он отказался, сославшись на то, что завтра рано вставать и надо выспаться. Поэтому они двинулись дальше. смотреть коллекцию кукол, для которой Елена выделила отдельный зал. Когда они только вошли, у Василисы волосы на голове зашевелились от ужаса. Ей показалось, что она очутилась в одном из кинокошмаров, отовсюду на нее смотрели равнодушные кукольные лица. Все притихли, даже Марк с Нортом, до этого в полголоса комментировавшие чуть ли не каждую вещь. Василиса пошла вдоль рядов кукол, внимательно их разглядывая. В этой странной коллекции было много чудных экземпляров. Томные красавицы с большими глазами, густо обведенными черным. Младенцы с кривыми неестественными улыбками. Куклы без голов, но в красивых средневековых платьях. Куклы в черных вуалях и платочках с маленькими злыми красными глазками. Чем больше Василиса вглядывалась в их лица, тем страшнее ей становилось. У многих из кукол были тонкие изящные крылья и миниатюрные часовые стрелки в руках. Кто создавал их? Неужели такие странные куклы изготавливают часовые мастера? Некоторые из кукол были заводными. Они медленно качали головами из стороны в сторону, двигали ручками или открывали и закрывали рот. Неожиданно Василиса остановилась. Ее поразила кукла с яркими огненно-рыжими волосами. одетая в длинное белое платье с тремя парами алых крыльев, окаймленных густым фиолетовым цветом. От макушки до талии куклу пересекала линия разреза, как будто кто-то в порыве ярости рассек бедняжку топором, а после, устыдившись, аккуратно сложил обе половинки назад. «Это моя любимица», — произнес голос, заставивший девочку вздрогнуть. «У нее даже есть своя история». «Но не уверена, что она понравится тебе». Василиса развернулась и медленно подняла глаза. Неприятно усмехаясь, Елена пристально смотрела на нее, И в этот момент сама напоминала одну из кукол своей страшной коллекции. Все гости давно ушли в другой конец залы, к выходу. «Хочешь, подарю, милая?» — продолжила издеваться часовщица. «Эту, рыжую». Правда, она немного подпорчена. Василиса хотела огрызнуться, но вдруг вспомнила зал печальных камней, статую мальчика Люта и передумала. «Нет, спасибо», — сказала она очень вежливым тоном. «Я уже давно не играю в куклы». И пошла вперед быстрым шагом, догоняя остальных. Оказывается, все сгрудились перед алым ковром на стене, на котором были развешаны самые разные часовые стрелы. — А вот здесь хранятся часовые стрелы, вот не ты у врагов. Елена, как ни в чем не бывало, подошла к Нортону-старшему и оперлась на его руку. — Сегодня утром драгоцены потратили на рассматривание этой коллекции не менее получаса. — Надеюсь, они еще не объявили нам войну? — загадочно ухмыльнулся Нортон-старший. — Ну что ты? — одними губами улыбнулась Елена. Я позаботилась о том, чтобы перед их приездом здесь остались только стрелы фей и лютов. Пока они говорили, Василиса с любопытством оглядывала часовые стрелы, но не нашла в них ничего необычного. Только одно обстоятельство привлекло ее внимание. Некоторые из стрел были свернуты в кольцо, как часовой браслет. Как будто прочтя ее мысли, Маришка спросила у Елены, что это за часовые браслеты. «Эти стрелы были сняты с мёртвых тел, милая», — ответила та. «Зачастую на войне побеждает тот, кто застанет врага врасплох и ударит первым. Та самая теория первого удара». На ее лице застыло некое странное одухотворённое выражение. Василиса растерянно оглянулась и вдруг перехватила взгляд Марка, обращённый на госпожу Мартинову. В глазах мальчишки читалось неприкрытое восхищение. Маришка тоже взирала на Елену чуть ли не с благоговением, примерно как Дейла смотрела на нее саму. И только Норт продолжал глазеть на часовые стрелы. «Теория первого удара не всегда действенна», неожиданно произнес Нортон-старший. «Кроме того, эта техника слабого». Его глаза хитро прищурились. Стало понятно, что он поддразнивает Елену. «Всегда прав тот, кто победил, Нортон», — госпожу Мартинову непросто было застать врасплох. «Прав тот, кто выжил, прав, жив и силен. К счастью, они все пошли дальше, а Марк с Нортом принялись обсуждать правила крылатого боя. Говорил больше Марк, мальчишка хвастался тем, что уже не раз участвовал в крылатых поединках, и Норт жадно внимал ему. К счастью, экскурсия закончилась. Их привели в столовую, богато украшенную розами, гвоздиками и веточками папоротника, где Елена объявила торжественный ужин. Где-то под потолком зазвучали скрипки, и в зал стали собираться остальные гости. Василиса наконец-то увидела всех драгоцев, в числе которых были фэш и Захара. Мальчик даже не посмотрел в ее сторону, и раздражение Василисы только усилилось. Хорошо, что хоть его сестра незаметно кивнула ей в знак приветствия. Нортон-старший и Елена уселись во главе стола, словно молодожены. Слева от них посадили Мандигора и еще каких-то важных часодеев из родосвета, одетых празднично, в парадные костюмы и белые мантии. После них по правую сторону сели Драготцы, Рок, Войт, Захарра и Фэш. Василисе пришлось сесть между Дейлой и Маришкой, а Марк опять очутился напротив, да еще между Ярисом и Нортом. Ярис слегка улыбнулся Василисе, и она тоже улыбнулась в ответ. На этом их приветствие закончилось. Бронзовый ключник был симпатичен ей, но он по-прежнему водил дружбу с Марком, а значит, был ее врагом. «Как жаль, что наш дорогой среброключник сидит так далеко от нас!» нарочито громко начал Марк. «Любопытно узнать, как его дела. Как встретил его родной дядя!» добавил он тише. Невольно Василиса кинула взгляд в сторону Фэша, который делал вид, что заинтересован разговором между Роком и Мандигором. Правда, у девочки создалось впечатление, что мальчик только что отвернулся. Ей очень хотелось переговорить с ним. Но как это сделать, если Среброключник совсем не желает с ней общаться? Да и он ясно дал понять через Захару, что хочет, чтобы его оставили в покое. — Да ладно тебе, Марк, с нашим драгоцем все в порядке, — Натянуто усмехнулась Маришка. «Елена рассказывала, что Астрогор теперь все для него делает, исполняет любые пожелания. Ты же видел, он и дальше ходит на занятия к Астариусу и за свою придурочную сестру попросил, чтобы ее отпустили в нашу школу». «Меня все это не удивляет», — хмыкнул Марк. «Дядя бережет племянничка, холит и лелеет его, но только до восемнадцатилетия. Как жаль, что еще так долго ждать». У Василиса все похолодело внутри. «Неизвестно, кого выберут», — возразила Маришка. «У Острогора много старших учеников. Например, этот страшный зануда Рок. Или этот надменный, неприятный войд Кошмар! В отличие от них всех, Фэш — настоящий красавчик. Я бы точно выбрала его». Она кокетливо усмехнулась. Усмешка Марка тут же скисла. «Я бы лучшего мнения о твоем вкусе». ядовито произнес он да и сама понимаешь у этого малыша впереди никакого будущего меня не волнует его будущее фыркнула девочка он симпатичный хотя и вредный но мне такие очень нравятся она не договорила призывно глядя на еще больше нахмурившегося марка и враз погрустневшего норта василиса тоже помрачнела ее раздражали слова маришки афеша подумать только Он нравится Маришке. И все-таки Василиса хоть и испытывала к девчонке большую неприязнь, но удивилась тому влиянию, которое хрустальная ключница оказывала на мальчишек. Вон, сидят и глаз с нее не спускают. Интересно, госпожа Мартинова давала ей особые уроки, про которые когда-то рассказывала и Василисе, еще не зная, что это та самая дочь Огнева. Как же Елена тогда говорила? Ты ведь уже знаешь, что красивым женщинам Не обязательно прибегать к часодейству, чтобы добиваться своего. Интересно, что она имела в виду? А еще Елена говорила, что из ее особого класса выходят лучшие часовщицы мира. Наверняка Резникова входит в число приближенных. Сейчас Василиса была бы не прочь узнать один из таких секретов, чтобы обратить на себя внимание Феша и, наконец-то, поговорить с ним. «Что ты так вытаращилась на меня?» Неожиданно грубо произнесла Маришка, обращаясь непосредственно к Василисе. Ее личико тут же потеряло все очарование. Сидит здесь и подслушивает. Я смотрела сквозь тебя, равнодушно ответила Василиса. И мне все равно, о чем вы болтаете. Малышки Огневой, с нами скучно, протянул Марк, обрадовавшийся возможности поиздеваться над ней. К счастью, начали подавать еду. Салаты в отдельных салатницах, блюда с бутербродами, пироги с мясом, сыры и оливки. Всем, даже детям, налили красного вина, и Елена произнесла первый тост. Она говорила долго что-то о Нортоне, его славном роде, но Василиса почти не слушала, всецело поглощенное горячими яичными гренками с помидорами. Некоторое время за столом царило молчание. Слышался только звон вилок. Вскоре вслед за холодными блюдами принесли горячие, И после того, как Мандигор произнес тост за процветание Астрограда, все гости опять отвлеклись на еду. Марк поглядывал на Василису так часто, что у нее даже закралось сомнение, все ли в порядке у нее с внешним видом. К счастью, Золотой Ключник переключил внимание на Дейлу. То подливал ей воды в стакан, то передавал бутерброды, то советовал попробовать гренок. Вскоре девочка стала пунцовой от удовольствия, и теперь взирала на Марка с плохо скрываемым обожанием. Маришка заметила это. С усмешкой покачала головой и даже незаметно погрозила мальчишке пальцем, но тот лишь развел руками, делая самое невинное лицо на свете. Василисе даже стало немного жалко Дейлу. Сестра не сводила с Марка преданного влюбленного взгляда и совсем не замечала того, что над ней просто потешается. А тот развеселился окончательно и стал посылать Дейле долгие, пламенные взгляды. Судя по всему... От новой порции столь неожиданного внимания его жертва была готова упасть в долгий счастливый обморок, чтобы не видеть ухмыляющейся физиономии Марка, сидевшего напротив. Василиса посмотрела в другую сторону, на дальний конец стола. Нортон старший по-прежнему общался с советниками, Фэш и Захарра о чем-то оживленно переговаривались между собой, Рок и Войд из подтяжек разглядывали всех гостей. Василисе и на самом деле стало скучно. Она уже наелась. ее начало клонить в сон. «А вы видели, какая у нее смешная стрела?» Вдруг послышалось у нее над духом. «Простая черная, совсем неинтересная. По-видимому, феи экономят на стрелах фрейлин. Кошмар!» Маришка фыркнула, выражая крайнюю степень презрения. «Я тоже удивился. Совсем обычная палочка», — покивал Марк. «Все-таки фрезер жила при дворе. Даже не верится, что столько переполоха». «Из-за такой посредственной стрелы!» «А где вы видели ее стрелу?» — заинтересованно спросил Норт, и Василиса насторожилась. «Ну ты чудной!» Дейла толкнула брата локтем, одновременно заискивающе улыбаясь, Марку. «Мы ведь были сегодня в коллекционном зале госпожи Мартиновой. Помнишь, она показывала нам коллекцию часовых стрел?» «И там была стрела Дианы?» Забывшись, переспросила Василиса. Все как по команде уставились на нее, даже Ярис. «Мы слишком много болтаем», — мягко пожурил Марк. «Забываем, что рядом находится наш враг, и он развесил уши». Мальчишка осклабился и подмигнул Василиси, словно бы приглашая вместе с ним посмеяться над этим. «Дейла позвала нас к себе вечером», — Маришка намеренно повысила голос, чтобы переменить тему. «Говорят, у нее чудесная комната. Вот там мы пообщаемся. Что скажешь, Дейла?» Сестра тут же обрадованно закивала. «Если нас опять не потревожит», — добавил Марк. И все снова посмотрели на Василису. «О, не беспокойтесь, я не буду вам мешать», — заверила та. «Целый вечер смотреть на ваши рожи? Только не это, тем более, что я, наверное, сама пойду в гости». Драгоцы вряд ли тебя пригласят», — холодно усмехнулся Марк. «У них важный совет сегодня вечером». «Значит, просто прогуляюсь по замку». Таким же тоном ответила Василиса. «Вот и прекрасно», — холодно ответила Маришка. «Я думаю, ты и сама не захочешь находиться с нами в одной комнате без присмотра взрослых. Это может плохо сказаться на твоем здоровье», — ядовито продолжила она. «А может, будет опасно для жизни?» Василиса не выдержала и круто развернулась к ней всем телом. «В отличие от Ника, который тогда еще не был часовщиком, я смогу зачесовать тебя!» Звенящим от напряжения шепотом произнесла она. «И не думай, что моя рука дрогнет. Я уверена, что кто-то из вас пятерых сознательно зачесовал Диану по приказу кого-то из старших, иначе как ее стрела оказалась в коллекции Елены, и мне лично кажется, что это была именно ты!» «Поосторожнее с такими обвинениями!» прошипела хрустальная ключница и с опаской оглянулась. «Надеюсь, ты понимаешь, какую ляпнула глупость? Кошмар!» Девочки смерили друг друга презрительными взглядами. Между тем Дейла от страха втянула голову в плечи, Марк наоборот широко улыбался, явно довольный возникшей ссорой, а Норт сжимал и разжимал пальцы, как будто собирался наброситься на сестру с кулаками. Один лишь Ярис по-прежнему не принимал участия в разговоре с увлечением, ковыряя салат на своей тарелке. Но Маришка была раздражена и не собиралась этого скрывать. «Сегодня утром я разговаривала с Еленой», — четко произнесла она, обращаясь к Марку. «И она сообщила мне кое-что интересное о бедняшке Василиса не выдержала и все же повернула голову, чтобы лучше слышать ее слова. Хрустальная ключница заметила это и злорадно усмехнулась. — Елена сказала, что фея никогда не проснется, — произнесла девчонка, глядя только на Василису, — потому что часовщики не собираются отдавать стрелу железной ключницы феям. Ее стрела — это гарантия того, что шестикрылые не будут нападать на нас хотя бы некоторое время. «Кажется, мы больше не увидим, бедняжечку Фрезер. Но никто не расстроится, разве что наша рыженькая малышка». «Заткнись!» — резко произнесла Василиса. «Ты не имеешь права даже имени ее произносить!» «Диана Фрезер мертва!» — издевательски протянула Маришка. «Или, как говорят у фей, заснула навечно, навсегда!» — Если я узнаю, что это ты напала на нее, — гневно произнесла Василиса, — я сама тебя убью! Последние слова она почти что выкрикнула, и за общим столом воцарилась тишина. — Не обращайте на нас внимания! — Марк чуть привстал и ослепительно улыбнулся. — Мы играем в ролевую игру! Елена усмехнулась ему и кивнула, хотя ее взгляд выражал затаенный гнев. Впрочем, вскоре за столом вновь зазвенели приборами. Начали подавать десерт. Большие плоские торты, на которых темным шоколадом были выведены циферблаты с фигурными стрелками и сахарное хрустящее печенье в виде цифр и шестеренок. Всевозможные часовые изображения были даже на чашках и блюдцах, поданных для чая. Все еще взбудораженная разговором Василиса, машинально глянула в сторону Захары и Феша и вдруг встретилась с последним взглядом. Мальчик едва заметно покачал головой, то ли о чем-то предупреждая, то ли просто не одобряя ее поведение. От этого у девочки окончательно испортилось настроение и абсолютно расхотелось сладкого. Ее даже не прельстил здоровый кусок кремового торта, на котором попалась часовая стрелка, изготовленная из тонкого черного шоколада. К тому же, чтобы еще больше позлить Василису, Маришка принялась в деталях описывать свой утренний разговор с Еленой. «И еще в семь утра госпожа Мартинова попросила меня зайти к ней», — елейным шепотком рассказывала девчонка. «Конечно, я была заинтригована, отослала горничных, прошла по коридору, поднялась по старой деревянной лестнице, там еще в начале ступенька западает, и вообще они ужасно скрипят, просто кошмар! Мне кажется, ее специально не чинят, чтобы наверх не пробрался кто-нибудь чужой!» К счастью, зазвучала тихая торжественная музыка. Был дан сигнал к завершению ужина. Наступало свободное время. Василиса воспользовалась этим, встала из-за стола одной из первых и сразу же пошла к выходу. Краем глаза она заметила, что драготцы поднялись все вместе, как по команде, и направились к другому выходу из залы. Наверное, у них действительно было совещание по поводу предстоящего праздника у фей. Василису никто не остановил, поэтому она быстро зашла в свою комнату за задачником Астариуса и направилась в библиотеку, чтобы побыть там некоторое время. Дело в том, что у Василисы созрел серьезный план, но для его исполнения следовало дождаться темноты.